Глава пятьдесят шестая. Екатерина Алексеевна посмотрела на возвышающуюся впереди нее башню и вдруг почувствовала себя маленькой, испуганной, беззащитной, одинокой девочкой. Нет, разумеется, она не жалела, что закрыла мальчишек в комнате с помощью всех заклинаний, которые знала. Вспомнив их обиженные мордашки когда она им это объявила, она улыбнулась. И, разумеется, верный сиян был с ней рядом. «В чем же тогда дело, Катерина?» Строго поинтересовалась она у себя и поняла. В том зле, которое она все сильнее ощущает по мере приближения к башне, от башни за километр несло порочностью и гнилостью. Она в буквальном смысле как гноем сочилась злобой, гордыней, похотью, жаждой обладания и власти. Даже не тьма. А энергия ужаса и ненависти обвела собой башню, словно гигантская анаконда, закручиваясь в тугие черные кольца. И энергия эта была такой густой, что за этой чернотой она не могла рассмотреть ни стен, ни крыши. Екатерина Алексеевна набрала в грудь воздуха. В конце концов, Катя, кому кому, а тебе умирать не привыкать. Кроме того, что мне гром, что мне зло что мне ливень проливной, когда мой персональный песец всегда со мной. Да, Сиян? И зашагала сквозь призрачный пейзаж, прямо в пасть надвигающейся грозе, к башне, словно саваном укутанной в злобные энергии. Шагала навстречу могущественному противнику, о котором ничего не знала, и который, судя по призванным силам, хорошо подготовился, тогда как сама она лишь только начинала постигать возможности своих сил. — Ага, — подтвердил персональный писец, нисколько не обидевшись на подтекст. — И к тому же мы с тобой — секретные межреальностные суперагенты. Поэтому это злодеем нас нужно бояться, а не нам, злодеев. — Что делает меня суперженщиной, а тебя суперписцом? иронично усмехнулась Екатерина Алексеевна. Что ж, проверим. Это было долго и мокро, но в конце концов бесконечно поскальзывающиеся супер суперженщина и суперписец доползли к воротам. Ловушек и охранных заклинаний не обнаружилось, то поэтому ворота оказались единственным препятствием на пути в башню. Зато каким препятствием? Таким, какое без наличия у нее ключа от замка Екатерина Алексеевна понятия не имела, как обойти. Магическую защиту снимать и ставить ее научили, а вот курс медвежатников в программу ее обучения как в университете на факультете экономики предприятия, так и здесь, в академии, не входил. Ладно, вот сейчас и проверим, какой я суперагент. Пробурчала она и потянулась к шпилькам в волосах и снова поскользнулась. Дабы удержать равновесие, ухватилась за ручку ворот, и просто не поверила своей удаче, потому что створка ворот подалась навстречу ей и отворилась. — Ух ты! Ты такое можешь! — искренне восхитился Сиян. — Угу, я и такое могу! — ничуть не покривив душой, ответила Екатерина Алексеевна. — Ну а что? Она ведь и правда такое смогла. А как известно, главное — результат. И результат этот давал ей надежду на то, что, возможно, удача, возможно, на ее стороне. Вдохновленная этой мыслью, она сделала глубокий вдох и перешагнула порог. Внутри башни оказалась еще более отвратительной. Повсюду висели, шныряли, летали призрачные твари, самой разнообразной, но неизменно мерзкой, злобной и кровожадной наружности, Лоснящиеся от слизи. Змееобразные насекомообразные, зубастые и клыкастые, крысообразные и нетопыреобразные. При всей своей мерзости, злобности и кровожадности, однако все они были ужасно трусливы. Пока они находились на некотором расстоянии от Екатерины Алексеевны и Сияна, они шипели, визжали, рычали, демонстрировали свои длинные когти, несоразмерно огромные зубы, раздвоенные языки и прочие атрибуты их воинственной экипировки. Но стоило девушке или лепестцу только приблизиться к ним на пару шагов, они все, они убегали прочь с их дороги. Екатерина Алексеевна знала, что эти уродливые и мерзкие твари были астропроекцией, еще более мерзких и отвратительных эманаций чувств и эмоций, заключенных под скалой чудовищ. И также она знала, что прежде, если эти отвратительные тени появлялись где-либо в центральной башне, то только в подземной ее части. Оглядываясь по сторонам, она и Сиян медленно шли по длинному темному коридору, полному этих тварей. Грязно-зеленый магический отцвет, который она заметила, едва только приоткрыла ворота, струился откуда-то спереди, и с каждым десятков ее шагов делался все ярче и ярче. Внезапно коридор закончился, и она оказалась на лестничном пролете. И вот что странно, хотя скорее не странно, а закономерно. Душа ее, как душем и положено, рвалась вверх, а грязно-зеленый магический свет звал за собой вниз. Екатерина Алексеевна даже зажмурилась, на мгновение прислушиваясь к своим ощущениям, и почти уже решила последовать велению души, как вдруг вспомнила свой сон видения, в котором она также оказалась перед развилкой, И тогда призрак повел ее вверх. Она вновь словно бы оказалась в той пещере, однако в этот раз вместо призрака она услышала зловещий, исполненный торжества, полувздох, полушепот. «Скоро! И в этот раз нам уже никто не помешает. Скоро!» Полувздох, полушепот этот доносился снизу. Одновременно она услышала, точнее почувствовала сквозь подошвы ботинок вибрацию пола. Раскат грома, после которого негромкий, полный мстительной злобной радости полувздох полушепот, словно бы поднабравший сил стал слышен еще больше отчетливо. Она агент, и у нее есть долг. Вдруг вспомнила Екатерина Алексеевна и решительно зашагала вниз по лестнице. Не обращая внимания на буквально сочащихся из стен, зло шипящих, чем-то плюющих в нее и неистово кричащих на все голоса тварей. Оказавшись перед закрытой дверью подземелья, она рванула ее на себя. И на нее тут же, подобно торнадо, обрушилась стихия первозданного зла, дикая, неуправляемая, но, к счастью, пока слепая, как новорожденный котенок, и настолько же бестолковая. «Иначе бы, — понимала Екатерина Алексеевна, — и ее, и Сияна уже не было бы в живых. Будь стихия разумна, она бы мигом распознала в них врагов и, учитывая ее мощь, уже размазала бы их по стенам. Что было источником, вырвавшейся наружу стихии зла, ни Екатерине Алексеевне, ни Сияне даже соображать не пришлось, они уже это знали. Скала. Точнее, та ее часть, что находилась в этой части подвала. О причине же прорыва Екатерина Алексеевна запретила себе думать, едва только эта страшная мысль дошла до ее сознания. Она подумает о том, что случилось со Стефаном потом. Вначале нужно остановить прорыв. Каждый новый приступ боли, рвущий внутренности Стефана на части, был еще более сильным, чем предыдущий. Однако еще хуже были видения. Сначала это была просто кромешная темень. Затем ее заменила кровавая пелена. Теперь же перед его внутренним взором вдруг восстала целая армия уродливых и кровожадных монстров. Толстые и долговязые скелеты, громадные пауки с секирами вместо лап, еще более громадные сороконожки, спины которых были усыпаны острыми шипами крылатые шакалы с огромными щелкающими челюстями иначе говоря монстры были самых разных форм но при этом все одинаково огромные мерзкие и смертоносные проклятие прошептал стефан это не только моя боль мальт это прорыв камень ослаб и больше не способен сдерживать орду монстров он пытается из последних сил но они «Слишком сильны, а он слишком слаб. Забудь обо мне, вы должны помочь камню удержать их!» — прохрипел он. Мальт нерешительно посмотрел на Сэнди и Верика и понял, что на этот раз они влипли по полной. Даже если бы он мог оставить Стефана, а он не мог, так как жизнь в его лучшем друге все еще теплилась только благодаря его лекарским талантам то Сэнди и Верик уж точно никак не могли, потому что даже если бы они очень вежливо попросили демона, он вряд ли бы согласился посидеть на скамеечке запасных и подождать, пока они разберутся с прорывом, чтобы уже после этого уделить ему все положенное ему по статусу внимания. Словно бы поняв, что он думает о нем, демон повернулся к нему и спустил яростный вопль. И столько в нем было злости и ненависти, что ярость этих эмоций ударила по барабанным перепонкам лекаря больнее, чем чудовищной силой звук. Верек между тем воспользовался моментом и, мощное заклинание, разрядил в грудь жабообразной твари струю огня. Огонь ударил демона в грудь. Он дернулся, отвернул морду в сторону от лекаря, перевел свой полный ненависти взгляд на обидчика, и снова заревел. «Ты не можешь его оставить!» Вдруг услышал Мальт слабый голос. «Учитель?» «Спасибо, мальчик мой, что, несмотря на все, что я совершил, ты все еще так меня зовешь!» Отозвался его и Иберий. «Ты должен поддерживать в Стефане жизнь, иначе его телом завладеет душа талана!» «Именно для этого он и позволил ему себя убить». Безна, не сдержавшись, выругался Мальт. Потом вспомнил, с кем разговаривает, по привычке добавил. «Простите, светлый отец». «Это ты меня прости?» — печально вздохнул старик. «Я укутал вас защитным пологом, поэтому твари, вырвавшиеся из подземелья, не смогут вас атаковать, они просто-напросто вас не заметят». Уноси его из этой проклятой башни. Спаси жизнь нашему принцу. Я же, если могу, разделаюсь с духом талана. Если не смогу, то мою работу придется завершить тебе. Мальт, ты передай его высочеству, что я никогда не хотел ему зла. Я просто хотел добра нибелунгедии. И как бы там ни было, я никогда, ни разу, сознательно, либо подсознательно не предал его. Да и не смог бы я. Я просто считал и считаю, что подземелье Академии Магии не место для нечисти, как не является Академия Магии и Храмом Веры. Ты передай ему это. Я знаю, теперь знаю, что он поймет, о чем я. И передай, что мне жаль, что я... Не нашел в себе мудрости раньше понять то, что он уже давно не глупый и своевольный мальчишка, а достойный Небелунгидии правитель. И еще старик снял с шеи магический ключ-амулет. Я был тем, кто вплел в руну Совела печать отказа от верности королю и побуждение к сопротивлению, при условии, если носитель руны разочаруется в нем». «Это прозвучит, конечно, глупо, но я хотел как лучше». Грустно усмехнулся он. «Сейф в моем кабинете, за портретом Лоттера». Вручив ключ, проговорил светлый отец, после чего повернулся к своим ученикам спиной, всем своим видом показывая, что он сказал все, что хотел, и пошел в только одному ему известном направлении. «Спасибо, учитель!» прошептал мальт ему в спину, Наблюдая, как седовласый старик, который только что представлял из себя совершеннейшую развалину, сделал два легких танцующих шага навстречу мерзкой твари, как конец его трости метнулся вверх и с хрустом врезался чудовищу в зубы, из пасти которого градом полетели ярко-красные огненные искры. Старик крутнулся на месте, ускользнув от искр на какой-то дюйм, и чудище! в которое превратился злобный дух талана, щелкая острыми призрачными челюстями, повернулась за ним. С проворностью хорошо смазанной пружины старик отпрыгнул в сторону, выхватив при этом из трости длинный магический клинок, блеснувший холодным отсветом хорошо отточенного лезвия. Меч описал в воздухе сияющую дугу на уровне шеи монстра, однако тот успел пригнуться в связи с чем клинок лишь слегка скольпировал призрака. «Дох завизжал!» — отпрянул, мотая головой и разбрызгивая эктоплазму, которая теперь заменяла ему мозг. Возможно, мальт так и продолжал бы наблюдать за сражением своего учителя, однако внезапно его отвлек крик. «А ну стоять!» — взревел Сэнди, схватив демона за хвост и силой дернув на себя. «Не лезь к мальцам, сволочь!» Мальцами, как понял Мальт, были они со Стефаном. И обиженно фыркнул. «Ничего они не мальцы. Ну да, чуть раньше, чем предполагалось, вы были из драки, но не по своей же воле». Впрочем, уже в следующее же мгновение он совершенно забыл о своей обиде. Булькатые и глаза жаба-демона опасно прищурились мгновенно отобранный и в ту же секунду с кольцом хвост напружинился, и демон прыгнул. Вернее, всем телом обрушился на то место, где только что стоял Сэнди, умудрившись при этом проломать собою пол. Сэнди и Верик какое-то время подождали, не выпрыгнет ли бы демон назад, однако, заглянув в прореху в полу, поняли — не вернется. «Твою ж бездну!» Взревел Сэнди и прыгнул вслед за демоном в прореху пола. И туда же вслед за ним прыгнул верик. — Уноси отсюда Стефана! Немедленно! — прикрикнул на Мальда его светлейшество. — Да уношу, уношу! — пробурчал Мальд, сгружая себе на гор раненого друга. — Никто никуда меня не уносит! — возмутился находящийся в полубессознательном состоянии Стефан. Я еще просто чуть-чуть полежу и пойду сражаться. — Прости, друг, — хмыкнул Мальт, — но из нас двоих ходячие ноги только у меня, поэтому мы пойдем туда, куда пойдут мои ноги.